Мистер по делам науки бодро вошел в зал заседаний правительства, энергично массируя выпуклый лоб. Он выглядел сейчас лет на 10 моложе, чем раньше, когда он начинал долгие бесплодные переговоры с симулакрумом. Я сообщил ему, начал он сдержанно, что его народ может получить желаемое, как только я заручусь формальным согласием президента. Надеюсь, президент и Конгресс не станут возражать. Слава богу пекущемуся нас, мы, господа, получаем в свое распоряжение невероятную мощь взамен никуда не годные планеты, которые нам все равно никогда не освоить. «Но ведь мы пришли к выводу, что только война Миццаретта с Ламбержем может объяснить их посягательство на Юпитер», прорычал министр обороны Багровея от возмущения. «В этих обстоятельствах, если сопоставить их военный потенциал, с нашим нам абсолютно необходим строгий нейтралитет». «Но, коллега, речь не идет о войне», возразил министр по делам науки. «Симулакрум представил нам объяснение причин, побуждающих его народ колонизировать Юпитер. с Своей точки зрения весьма убедительное и рациональное».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 Да потому что они легкомысленно пренебрегают получением определенных привилегий на других наших планетах. Щит на Юпитере будет столь же успешно рекламировать Солнечную систему, как и их собственную продукцию. Так что, когда их конкуренты с Ламбержа появятся у нас, чтобы добиваться уничтожения Миццаретской рекламы на Юпитере, мы спокойненько предложим им купить Сатурн со всеми его кольцами. Думаю, будет легко разъяснить Ламбержцам, что кольца придают Сатурну несравненно более эффектный вид ископ.